Часть 4. Москвы от Лосифа. 1 апреля. Среда. Из самолета прошли по обычным переходам, по дороге смешались с еще одной прилетевшей толпой и оказались в помещении перед будками паспортного контроля. Здесь почти все вокруг сразу закурили и стали говорить в сотовые телефоны. Из дюжины будок работали только три, очереди к ним не выстроились, а просто толпа разделилась на три толпы, и я оказался в задних рядах. Стоял гул, дым лес в ноздре, было темновато. Потолок в помещении устроен из красновато-коричневых, черными отверстиями вниз направленных цилиндров, а между ними редкие, тусклые светильники. Через 55 минут, и я протянул паспорт в окошечко контроля и сказал пограничнице по-русски, Здравствуйте. Дальше пошло быстро. Выкатился мой чемодан на карусель. Таможенник помахал. «Проходите». Я попал в объятия Денниса, познакомился с Ксенией. Мы вышли в пасмурный зябкий день. Паркинг был тут же. Машины были оставлены без видимого порядка. Кто как сумел приткнуться, выехали из паркинга и через 20 метров были остановлены ГАИ. Впрочем, сразу же без последствий отпущены. Показались девятиэтажки на Ленинградском шоссе те же, что и 22 года назад, только на торце одной красовался во все девять этажей Марл Баромен, которого в Америке, с тех пор, как по злорадным сообщениям прессы, он умер от рака легких, не увидишь. Я ехал и дивился тому, что не волнуюсь, то ли за две предотъездные недели наволновался, то ли от усталости после длинного с двумя пересадками перелета. Первое впечатление было мгновенного спокойного узнавания. Промозглый день, шоссе в колдобинах, грязные автомобили, панельные дома. Почти все прежнее. А что нового? На первом перекрестке, где притормозили, узнал подзабытый шрифт вывески «Продукты». Но под этим простодушным словом, игривым курсивом теперь было добавлено «Для вашего стола». Деннис сказал, что ему надо заехать на оптовый рынок, купить воронку. Свернули с Ленинградского проспекта. В шестом часу оптовый рынок был пуст и замусорен, как и всякий рынок в конце дня. Между киосками бегали собаки с поджатыми хвостами. Воронок не было, но удачно попалась особо дешевая туалетная бумага. Уже было темновато, когда приехали в серый дом. В отличие от Иосифа, я полагал, что рано или поздно поеду в Россию, Хотя 11 февраля 1976 года в 5 утра по дороге в аэропорт попросил таксиста остановиться на углу Невского и Садовой, вышел, вывел из машины Митю и Машу, посмотрел в темную мглу Невского налево и направо, шапку снял, попрощался навсегда. Но в Америке стали сами собой сочиняться возвращения в стихах. «Чудесный десант», «Се возвращается блудливый сукин сын», И разговор с Нью-Йоркским поэтом. Тоже своего рода возвращение, придуманное под впечатлением злодеяния советских ВВС. Разговор с Нью-Йоркским поэтом. Вы куда поедете летом? Только вам, как поэт-поэту, я в родной свой город поеду. Там источник родимой речи. Он построен на месте встречи Элефанта с собакой Моськой. Туда дамы ездят на грязи. Он прекрасно описан в рассказе. А.П. Чехова, дама с авоськой. Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места. Садясь в ноябре прошлого года в самолет, вылетавший в Сеул, я этот стишок припомнил, но пророческим он не оказался. Когда поездки в Россию вдруг стали возможны, на вопрос, почему я не еду, Всегда отвечал, что не зарекался, надо, мол, будет, и поеду, хотя какая это может быть надобность, представлялась до поры до времени туманно. Только в самое последнее время, когда начал составлять комментарии к сочинениям Иосифа для библиотеки поэта, стала прорисовываться конкретная необходимость, поработать в архивах, посоветоваться со знатоками и тому подобное. Я решил, когда дело дойдет до поездки, Подготовиться как можно тщательнее, чтобы никакие бытовые и физиологические помехи не мешали прочувствовать возвращение на родину. Я долечу до Хельсинки. Проведу там пару дней в гостинице, чтобы избыть джетлаг. Поеду в Петербург на поезде или на пароме. Остановлюсь в европейской гостинице. Наплевать, что она в три раза дороже, чем гостиница, которая мне по карману. Она часть моего прошлого. В ее номерах я провел столько милых часов, когда папа приезжал в Ленинград. Собственно говоря, она мой первый дом. Когда я родился, Союз писателей поселил нас в номере Европейской, пока не нашли для молодой семьи комнату в коммуналке. Канал Грибоедова, Малый оперный, Михайловский сад и садик Елены Павловны. В общей-то сложности я прожил в этой окрестности всего лет пять. Но именно те пять лет, от которых начинается отсчет других мест. Представлялось, что я приеду в конце сентября. Номер будет окном на площадь. Утром в форточку будет доноситься запах мокрых листьев, как осенью 44 -го года, когда я, семилетний, шаркал по листве и маленькая еврейская свинья под вековыми русскими дубами собирал желуди. Из европейской буду ходить работать в публичку, там же пешком в гости к Уфлинду, к Еремину, к Герасимову, в редакцию «Звезды», в университет. А на машине мы съездим на кладбище. К Сереже, к Юре, а теперь еще и к Гере. В Москву мне никогда не хотелось, но там придется побывать, повидать и Энн, съездить в Переделкино на могилу отца. А вот как вышло. Сигнал тревоги заставил меня сорваться безо всякой подготовки. 31 марта полететь прямиком в Москву, поселиться у Денниса в нанятой квартире в сером доме. В последний раз я говорил с И.Н. по телефону 10 января. Наши длинные по часу телефонные разговоры обычно имели место раз в два месяца. Я выслушивал краткие римские соображения о мудрости самоубийства, после чего шли интересные новеллы. Из прошлой жизни на разные темы а из современной только на одну — о необыкновенном уме кошки Гасе. У И.Н. всегда был дар увлекательного устного рассказа. Таким рассказчикам редко удается сохранить живость изложения на бумаге. Но ей, в мемуарной книжке «Прости меня за то, что я живу», как мне кажется, удалось. Патетическое название — строчка из папиного стихотворения, обращенного к убитому рядом с ним на войне товарищу. За все эти годы было только два момента, когда мне пришлось подряд названивать И.Н., когда ей делали операцию Глаза, и потом, когда она, прооперированная московским умельцем, окончательно ослепла, и однажды, начав со мной разговор, вдруг вскрикнула «Я умираю!», и связь оборвалась. Глядя в окно на новоанглийские клёны, я лихорадочно набирал московские номера все подряд, Первым, до кого я дозвонился, был Алеша Олешковский. Он вызвал скорую, потом поехал к И.Н. Оказалось, что, разговаривая со мной, она пошла с трубкой от стола к тахте, зацепилась за провод и упала. Ничего страшного не произошло, просто сильный ушиб ребер. Шесть-семь лет назад появилась в наших разговорах и деловая часть. До девяносто -го года о материальном положении И.Н. заботиться не приходилось. Папа был литератор на редкость работящий, после него у И.Н. остались полностью выплаченная трехкомнатная квартира, машина, гараж, 100 тысяч рублей, большие по советским временам деньги, сбережений, да еще кое-какой валютный счет в Управлении по охране авторских прав из гонораров за зарубежные постановки детских пьес. В последние годы перед смертью он писал пьесы вместе с И.Н. Говорил, что она здорово выдумывает сюжетные ходы и так далее. Но, как я догадывался, Исподваль готовил ее к жизни без него, зная, что владение пером может спасти от отчаяния и самоубийства. Благодаря собственным литературным заработкам у нее и пенсия получилась по высшей ставке. Сколько это было? 120, что ли, рублей? Уже не помню. Так что денег после папиной смерти у нее было довольно. Она путешествовала, нанимала шофера, дарила с обычной своей щедростью подарки встречным и поперечным. Я из Америки присылал ей только чего было трудно достать, то сапоги, то тренировочный костюм, то косметику, а главным образом наборы фломастеров. Всю жизнь она работала больше всего гуашью, а на старости лет стала фломастерами. Гуашь грубовато по сравнению с акварелью, Ее используют для эскизов театральные художники, профессия И.Н. в молодости. Портреты и натюрморты гуашью ей иногда удавались, иногда не очень, но интерьеры, сценки в интерьере всегда получались очаровательные. Несколько лет назад она мне прислала картинку величиной с открытку, где густые, красные, синие, желтые тона создают впечатление интенсивного тепла и уюта. Комната со стенами, увешанными картинами и гравюрами, старинный стол красного дерева, зимний вечер в Михайловском за окном. За столом слева сидит хозяин, Гейченко. Напротив него сама И.Н. в валенках и теплом платке на плечах. Прямо в центре, за столом, папа. Гейченко держит на коленях искалеченную руку, а И.Н. — кошку. У папы его самое характерное выражение лица. Слегка растерянная. Как это передано, мне непонятно. Также непонятно и почему все трое так узнаются, ведь лиц, собственно говоря, нет, только небольшие величины сгривенник розовые пятна. После 191 -го года фломастеров, сапог, духов и тренировочных костюмов в Москве стало сколько угодно, но денежки в Сберкассе превратились в прах, как в сказке про заколдованный клад и Эн стала сдавать гараж за 150 долларов в месяц. Тем более, что ее «Жигули» бесповоротно состарились и были подарены знакомому автомеханику на запчасти. А я начал посылать ей сначала по сотне, потом вслед за инфляцией и повышением собственной зарплаты по полтораста, а последние три года — по 200 долларов в месяц. Так возник в ритуале наших телефонных сеансов экономический мотив. Я спрашивал, хватает ли, не надо ли еще подослать. Она в ответ складывала 200 плюс 150 плюс 90, 90 долларов пенсия, и говорила, что хватает. Даже накопилось на книжке 5.000 зеленых, по поводу которых мне давались инструкции. После ее смерти послать тысячу в Крым одному парню, ослепшему в Афганистане, сколько-то дать лифтерше Марии Сергеевне. С парнем Ин подружилась во время своих последних поездок в Крым, а Мария Сергеевна, верный друг, пристроила в хорошие руки к собственной дочери драгоценную кошку Гасю. В 1992 году Ин прислала мне завещание. Все оставляло мне. Это было трогательно и ужасно приятно. Вот почему. Собственно оценить все, наверное, можно было 1100-120, главным образом стоимость квартиры. Деньги по моим меркам большие, но не такие уж, чтобы радикально изменилось мое материальное положение. К тому же, зная кое-что о собственной генетике, я далеко не был уверен, что переживу ИН. Приятно было испытать редкое для российского человека ощущение, что восстанавливается нормальный ход жизни. Построенное ИН и моим отцом жилье перейдет к моим детям. С жилищем этим связаны у меня сентиментальные воспоминания. Отец с И.Н., бросив большую квартиру на канале Грибоедова, бежали в Москву из Ленинграда в 1950 году. Над отцом тогда нависла опасность. В Ленинграде его сделали одной из главных мишеней местной кампании против безродных космополитов, то есть почти верным кандидатам на арест. В Москве же были свои космополиты. В проскрипции московской охранки он не был занесен и таким образом спасся. Шесть лет снимали они комнаты в разных концах Москвы, одежду, книги и папины рукописи хранили в картонных коробках, которые Ин разрисовывала гуашью. Дождаться не могли, когда же достроят аэропортовский кооперативный дом. Въехали едва ли не первые. Это было весной 56-го или 1957 -го года. Я помогал им перевозить разрисованные картонки с их последнего временного пристанища в Лиховом переулке. А когда все это добро было внесено в новенькую квартиру на четвертом этаже, И.Н. послала меня в хозяйственный магазин к «Соколу» покупать ведро. Воду в доме еще не подключили, надо было ходить за водой к колонке во дворе. Новый семиэтажный дом, примыкающий к станции метро «Аэропорт», стоял одиноко среди потемнелых бревенчатых строений. Когда воду пустили, в квартиру напротив въехал Виктор Борисович Шкловский. И сразу же рассказал, что избы, остатки села Трехсвятского или Всесвятского, упоминаемого еще в документах времен Ивана Грозного. Что-то дурное было связано с этим селом. То ли там селились опричники, то ли разбойники. В квартире между моими и Шкловскими поселился элегантный джентльмен, деятель цирка Арнольд Арнольди. О нем говорили, что он был бильярдным партнером Маяковского принадлежал к легендарной компании московской золотой молодежи 20-30-х годов, в центре которой были футболисты-братья Старостины. Юрий Карлович Олеша когда-то в свои лучшие времена с надеждой описывал их суперменов свежего социалистического общества. Олеша, по-родственному навещая Шкловского, женатого на его бывшей жене, постепенно привык заходить и к И.Н. с папой. Мне ни разу не случилось с ним встретиться. Но Шкловского и других друзей-соседей я видел у них много раз. Александра Аркадьевича Галича, Ольгу Всеволодовну Ивинскую, Льва Зиновьевича Копелева. И Энн, чей вкус был воспитан ее учителем и вторым мужем, художником Владимиром Васильевичем Лебедевым, устроила свое жилье просто и красиво. Когда стали появляться деньги, Она не накупила комиссионного барахла, а уж тем более модной тогда финской и югославской полированной фанеры, а завела несколько благородных вещей: Чипендейлский обеденный стол и стулья, просторный письменный стол красного дерева для отцовской комнаты. А остального было – простые крашеные книжные полки и тахты для спанья. Хорошо мне жилось с наездами в этом доме. Много там было говорино, пито, а в последние предотъездные годы. Я бывало там и работал, выправлял, переписывал свои пьески на отцовской машинке за его столом. Потому так славно было подумать, что мой внук, может быть, будет сидеть за письменным столом прадеда и тому подобное. Мне представлялось, что если квартира перейдет ко мне, то так и останется московским Питером для нашего семейства. Итак, минут 10 нашего очередного разговора мы с И.Н. каждый раз посвящали денежным делам. И хотя повторялось одно и то же, я чувствовал, что ей приятно, и напомнить мне о завещании, и сказать, что ей всего хватает. Тревожным в наших разговорах был другой мотив, и Энн все больше и больше нуждалась в уходе. После падения она совсем перестала выходить из дому, да и дома ей становилось обходиться все трудней. Я несколько раз через своих московских знакомых устраивал, чтобы кто-то приходил за ней ухаживать. Но помощницы эти вскоре изгонялись, ибо характер И.Н. оставался, что называется, сложным. О ее характере пишет в телефонной книге Шварц. «Я при миролюбии своем ни с кем так часто не вступал в столь темные и враждебные отношения, как с Ириной. Но вот облака рассеиваются, и при дневном свете кажется мне, что Ирина — человек как человек, что все просто, что силы, играющие с ней — Обыкновенные, человеческие, только немножко слишком богатые. А тут она еще со свойственной ей точностью памяти и наблюдательностью расскажет что-нибудь, и совсем все станет как днем. Но где-то на дне души остается настороженность. Не забыть судорожных темных метаний этого сильного, слишком сильного и недоброго по чужой и собственной вине существа. Это написано в 1955 году. Потом было еще 23 неразлучных года с моим отцом, по метание Ин, и эн, и перешло к ней от его доброты. Но страстность и резкость, от которых рвутся человеческие отношения, остались. Ей скоро начинало казаться, что нанятые или просто по доброте душевной приходящие женщины делают все не так, да еще и нарочно не так, И она их с возмущением прогоняла. Только оливтерше Марии Сергеевне надзывалась с неизменной теплотой, но та была и сама старенькая, и постоянно ухаживать за Ин не могла. Соответственно, меня это заботило все сильнее, как бы найти для Ин подходящую компаньонку или перевести ее в Америку? Но тут у меня мама, которой под 90. По понятным причинам эти две женщины всю жизнь терпеть друг друга не могли. А народу в нашем городке меньше, чем в московском многоквартирном доме, так что жить им пришлось бы рядом. Да и удастся ли мне устроить переезд? Да и выдержит ли она его? Года два назад в разговорах стало возникать имя Наташа. Наташа, соседка сверху, стала забегать к ИН, предлагая помощь. Однажды, когда я позвонил, И Н сказала, что хочет со мной посоветоваться. Наташа предложила ей такую сделку. Будет она не забегать время от времени, а изо дня в день ухаживать за ИН. Ходить в магазин и в аптеку, готовить, кормить, выполнять поручения. И Н останется жить в своей квартире, но после ее смерти произойдет обмен. Трехкомнатная квартира ИН перейдет к Наташе, а Наташа на двухкомнатная по завещанию мне. «Это твоя квартира», — сказала И.Н., «и поэтому я хочу знать твое мнение». Облачко московского Питера мгновенно растаяло, бог с ним. Зато куда более насущная забота сваливалась с души. Правда, припомнились мне газетные истории про обманутых, даже угробленных из-за квартир старушек. Но тут давняя соседка по писательскому дому. «Прекрасная», — сказал я, — «идея». «Человек-то она, Наташа, порядочный?» Ах, обратить бы мне внимание на то, как замялась И.Н. с ответом на вопрос. Вспомнить бы, что нравы аэропортовского дома уже раз были описаны в замечательной Иванькеаде «Своими же руками я набирал ее, когда служил в Ардисе». И, может быть, не случилось бы дальнейшего ужаса. Да нет, все равно бы язык не повернулся из-за страха. А вдруг и Н подумает, что я не хочу, чтобы мое наследство уменьшилось на одну комнату?» Когда я отправлялся в Москву, Петя Вайль напомнил мне притчу из записной книжки Ильфа. «Летчик, герой-полярник, переживший невероятные приключения, оказался втянутым в московскую квартирную тяжбу и потом до конца дней своих именовал себя не иначе, как потерпевшая сторона». Переиначивая смешной юридический термин, я уговаривал себя, как в детстве, перед походом к зубному врачу. Потерплю. Надо было потерпеть, потому что попала моя И.Н. в скверный переплет. Уже вскоре после того, как было заключено соглашение с Наташей, стала она жаловаться, что обещанной беззаботной жизни не получилось. Раза три в месяц забежит, молока принесет или в аптеку сходит. А так я все по-прежнему одна. Если Мария Сергеевна или Эмиль не зайдут, так и сижу по несколько дней без нормальной еды. Эмиль – преподаватель математики в Бауманском училище, коллекционер. Он помогал И.Н. разобрать домашний архив. Готовил выставку ее живописи и графики. По законам нашего тесного мира он оказался другом моего доброго знакомого, известного филолога Александра Жалковского. Поначалу я воспринимал сетование И.Н. как может быть ее обычной превратности характера, тем более что объективности ради она всегда добавляла. Вот правда, с оплатой счетов Наташа все заботы с меня сняла, и когда надо, деньги мне из банка приносят по доверенности. Однако к осени И.Н. заговорила уже резче, что де чувствует себя обманутой и хочет сделку с Наташей расторгнуть. Я дипломатично молчал. В ноябре И.Н. попросила Эмиля привезти ей адвоката и нотариуса, оформила назначение Эмиля своим доверенным лицом и уполномочила его возбудить иск о расторжении сделки с Наташей. Когда мы говорили 11 января, она была очень расстроена и возмущена. Произошло вот что. На обычном месте в ящичке бюро не оказалось валютной сберкнижки. Позвонила Наташе. Наташа сказала, что «Ах, да, книжку она взяла, потому что И.Н. получала слишком низкие проценты на свои пять тысяч долларов». Наташа перевела ее деньги в другой банк, где проценты будут выше. Но, конечно, если И.Н. хочет, она все сейчас же вернет. Не только то сильно расстроило И.Н., что ее главными сбережениями манипулировали без спроса, Но и открытие, что вообще Наташа могла производить такие манипуляции от ее имени. Об этом Ин не подозревала. Я успокоил ее как мог, сказал, что раз Наташа деньги сразу же обещала вернуть, то не стоит расстраиваться задним числом. А через неделю позвонил мне Эмиль и сказал, что у Ин случился микроинсульт. Состояние ее, впрочем, улучшается. Эмиль нанял круглосуточную сиделку. «Денег пока хватает. Если надо будет еще, он мне сообщит». Прошло еще два месяца. Эмиль рассказывал мне по телефону о состоянии ИН, улучшающемся. Он приходил ежедневно, читал ей вслух ее любимые пьесы Островского, романы Франса и стихи. Стихи она и сама читала ему. Память на стихи у нее всегда была прекрасная и от болезни не пострадала. Видимо, микроинсульт ударил по другому участку мозга, в текущей реальности, Ин Энн стала немного путаться. Тем временем приближалось время разбирательства в суде, назначена была предварительная встреча сторон с судьей, и вот после этой-то встречи все и случилось. По рассказу Эмиля, своих антипатий к нему, как лицу кавказской национальности, он из московских армян, судья не скрывала, равно как и своих симпатий к его оппонентке. Но главное другое. Наташа, выкладывая один за другим нотариально заверенные документы, рассказала судье, что И.Н. оказывается, вовсе не обменяла свою трехкомнатную квартиру на двухкомнатную за уход. И.Н. оказывается, произвела целый ряд значительно более сложных сделок с Наташей, а вернее с сыном Наташи, чьим доверенным лицом Наташа выступает. И.Н. продала свою трехкомнатную квартиру И купила у Наташиного сына двухкомнатную. При этом рыночную разницу в цене более 30 тысяч долларов, и Н решила не принимать в расчет, а согласилась на доплату всего в 8 тысяч. Тот факт, что и эти 8 тысяч к ИН ни в каком виде не попали, ИН очевидно не беспокоил. Вероятно, потому что все равно она тут же подарила обратно двухкомнатную квартиру сыну Наташи. Еще один нотариально заверенный документ нет, не совсем подарила, отдала в обмен на ежемесячное пособие в 250 тысяч рублей, 40 долларов. Вот сколько благодеяния, оказывается, успела И.Н. сделать Наташе и ее сыну, о котором она мне говорила, тупой малый, вечно ввязывается в пьяные драки. Правда, все эти сложные транзакции проделала не сама И.Н., а Наташа, по полученной от И.Н. генеральной доверенности. Но с точки зрения суда, какая разница, юридическое-то лицо одно? Вот как просто облапошили и Эн, пользуясь ее слепотой. Она-то думала, что подписывает доверенность, чтобы ей денег на мелкие дополнительные расходы приносили, а подписала отдать все, что имела. Гнусная, но банальная по нынешним временам история. Впрочем, по нынешним ли только? О том, что квартирный вопрос испортил московские нравы, сказано было еще 60 лет назад. Да и не 160 ли. Остроумный поэт Лев Рубинштейн сказал, что моя ситуация напоминает ему Дубровского. «Оставшемуся без родового имения мне следует сколотить банду из обиженных Наташей и пошаливать в окрестностях метро-аэропорт». Страшным в звонке Эмиля было вот что. После встречи у судьи Наташа пришла в отсутствие Эмиля к И.Н., сменила на дверях замок и под угрозой милиции запретила Эмилю туда являться. И Н. которая является единственной помехой окончательному Наташиному вступлению во владение обеими квартирами, оказалась полностью в ее распоряжении. Дом на набережной, дом, где киноударник, но чаще всего эту цитадель наискосок через реку от Кремля называют «серым домом». Кроме кино, в него встроены еще супермаркет «Седьмой континент» и театр эстрады. Наш, десятый подъезд, как раз близко к театру. Кабаре своим темно-серым угрожающим видом, милицейским патрулем и угрюмыми охранниками у дверей напоминает штаб-квартиру гестапо. Лестница, хотя и обшарпанная, но по здешним понятиям чистая, мочой не пахнет. В квартире 5 комнат, 3 большие и 2 поменьше, очень высокие потолки, очень большие окна, что-то нежилое в пропорциях. Ощущение канцелярии усиливается от желтоватых дубовых косяков и филенок дверей с их непрозрачным, выпуклым узорчике стеклом. На таких дверях, по детским воспоминаниям, должны быть синие стеклянные таблички с золотыми буквами, директор, главный бухгалтер. Без стука не входить. Неожиданно тесная, даже крошечная по масштабам квартиры, кухня. Кто только мне не говорил по этому поводу. Им еду привозили из кремлевской столовой. Нынче квартира принадлежит афганскому министру из последнего просоветского правительства. Живет афганец в Лондоне, а квартиру сдает американскому юристу, практикующему в Москве, моему другу Деннису. Частью огромные окна выходят во двор, наполовину занятые темно-серой апсидой театра эстрады. По наледи, побаиваясь упасть, я ходил через этот двор в седьмой континент прикупить выпивки и закуски и в другую сторону, выносить мусор. Супермаркет, смысл названия которого от меня ускользает, точно такой же, как средние руки супермаркеты во Франции или в Германии, Отличается от европейских только не суразно, огромным кондитерским отделом целая стена гигантских коробок шоколада. Зато фруктово-овощной отдел довольно ничтожный. В остальном продукты и цены примерно такие же, как в нашем каопе в Ганновере. Разве что в дань русским вкусам есть нормальный неподслощенный кефир и кое-какой выбор селедки и рыбы горячего копчения. Кефир из Иллинойса. Севрюга и осетрина из Нью-Джерси. Вообще российских товаров крайне мало. Даже очень свежий на вид и на вкус торт с ягодами оказался привезенным из Италии. Только присев на корточке, в темном углу на нижней полке я нашел коробку любимых с детства пряников. Как на Западе предлагают пробовать сыр, вино, подходят вежливые женщины с вопросниками для покупателей, суют какие-то купоны. А вот местная особенность — два или три охранника в униформе при входе. Один из этих парней при мне нарушил вежливый европейский декорум. Наблюдая, как пожилой господин безутешно возится с дверцы локера, полагается там оставлять сумки и портфели при входе, юный страж, вместо того, чтобы ринуться на помощь покупателю, как сделал бы его западный коллега, заорал по-простому «Дергайте, дергайте сильней!» Что у вас, силы нет, что ли? Магазин считается дорогим. В основном, как мне показалось, туда ходят за покупками красивые молодые женщины в длинных шубах. Вынос мусора связан с некоторым этическим напряжением. В мусорных контейнерах всегда копаются деловитые молчаливые люди. 2 апреля, четверг. С первого самостоятельного выхода и до конца московской жизни Чувство настоящего, с выбросом в кровь адреналина страха при переходе через улицу. От седьмого континента к каменному мосту переход зебра, то есть по международным правилам автомобилисты должны останавливаться, пропускать пешеходов. Какой там? А сатанелый поток обгоняющих друг друга машин. Выжидаешь редкий просвет в движении и бросаешься, сломя голову. По правде сказать, я почти никогда не решался один. Ждал, когда собьется группка смельчаков. Запомнилось небывалое происшествие. Я в компании трех мальчишек побежал по зебре от Каменного моста к седьмому континенту. Справа приближалась машина «Вольво». И вдруг она затормозила. Подождала, пока мы прошли. «Не иначе, как иностранец. Впервые в Москве», — говорили мне все, кому я рассказывал о странном случае. Когда несколько дней спустя мне объясняли, как попасть в здание Савеловского межмуниципального суда на Бутырском валу, трудность объяснения состояла в том, что перейти без смертельного риска улицу от выхода из метро к этому месту можно только одним, довольно сложным маршрутом. Не в состоянии запомнить относительно безопасный маршрут, я на метро не поехал. Меня подвез Левак. Вот с этим в Москве сейчас просто. Всякий раз, когда я останавливался на обочине тротуара и поднимал руку, ждать приходилось не более минуты. Цена стандартная и по сравнению с западными столицами низкая. За неполные 5 долларов, 30 новых рублей, куда угодно. Я никогда не водил машину в Европе и сел бы за руль, скажем, в Париже только в случае крайней необходимости, а в Москве бы вообще никогда. Бессмысленно. Я бы и 100 метров не проехал. Я впервые стал водить машину 39 лет от роду в Америке. Для большинства американцев нарушать правила движения так же неестественно, как, скажем, гулять по улице в Исподнем. Они бы не расслышали ничего комичного в знаменитой фразе из «Золотого теленка» – «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Они любят свои машины, но только для впервые получивших права мальчишек автомобиль становится средством самоутверждения компенсации подростковых комплексов. По статистике, большинство автомобильных катастроф в США случается, когда за рулем подростки или старички и старушки. В последнем случае дело, конечно, не в комплексах, а в слабеющем зрении – внимании. Такое впечатление, что на дорогах Европы непропорционально много подростков, причем в Германии больше, чем во Франции или Италии. Глядя, как дрожат от нетерпения Ауди и Мерседесы перед светофором в Дюссельдорфе, трудно удержаться от фаллических интерпретаций. Сексуальная агрессивность за рулем, мужественность, искусственно амплифицированная лошадиными силами мотора, приводит к автомобильному хаосу в Сеуле и Тель-Авиве с движению от пробки к пробке, тогда как при спокойной езде по правилам все добрались бы до места назначения куда скорее. Те же еврейско-корейские конвульсии и на московских улицах. Тем более, что большинство москвичей только недавно дорвались до руля. «Моя страна-подросток», — как заметил поэт, ввиду статуи которого я простаивал в пробках минут по 20, дурея от выхлопных газов. Московские машины ходят на скверном бензине. Разумеется, по Москве ездят не только охренелые от обладания мощью, скоростью, кожей, металлом, комплексанты, но они создают смертельно опасный хаос московских улиц, и ты тем более начинаешь ценить мастерство и выдержку водителей, которые умеют относительно быстро и безопасно пилотировать свои машины в этом хаосе. Так внимательно и решительно возила меня по Москве Ксения, то пропуская безумцев, мчащихся, скорее всего, к гибели, то наоборот, ловко протискиваясь вперед в щелочки и лазейки, на мышастом Саабе. При этом она продолжала инструктировать меня относительно юридических аспектов моего дела. Мы, стремительно лавируя, неслись по Тверскому бульвару. Даже если считать Наташину сделку с И.Н. действительной, закон не признает фактического вступления во владение до, говорила она, а я видел, как в блаженном забвении очень пьяный человечек двинулся на перерез нашей машине к тротуару. Траектория его покачивающейся скорости и наша стремительная траектория пересекались в на секунду отдалённом будущем в растекающейся кровавой луже с расплёснутыми по мостовой мозгами. Но тормознули мы относительно мягко, в миллиметре от неторопливого пьянчуги. Высунувшись по пояс из окна, «Что, яйца тебе оторвать, козёл ебатый!» — крикнула Ксения, в то же мгновение снова срываясь с места и продолжая. «Извините, до фактического вселения на эту жилплощадь, прописки и так далее...» План действий у нас был такой. Мы приходим, меняем Наташину сиделку на свою, и Наташин замок на свой. Вот и все. А уж потом, обезопасив ИН, будем ждать суда. В осуществимость нашего плана я не верил. Как это мы приходим, если даже чтобы войти в парадную, нужно, чтобы кто-то нас впустил? Если войдем в парадную, то впустят ли нас в квартиру? Если и впустят, то что же, мы будем выволакивать оттуда оккупантку силой, что ли? Если она вдруг не окажет сопротивления, то откуда мы возьмем сиделку? Замок? Слесаря? Каждое из препятствий представлялось мне непреодолимым, тем более нагроможденное одно на другое. Примерно через час после того, как мы подъехали к аэропортовскому дому, наш план был осуществлен. Уже проходя под аркой во двор, что я так часто проделывал в своих снах о возвращении, я почувствовал, как у меня сжалось от волнения горло, и, как всегда бывало в таких ситуациях, включился некий автопилот. Я стал действовать, как бы наблюдая за собой со стороны. Впрочем, от меня и не требовалось особой активности, как и от встретившего нас в аэропортовском доме Эмиля, действовала Ксения. Старушенция так и сидела на табуретке у дверей, где ее оставила моя память 22 года назад. Я сказал: "Здравствуйте". Она не ответила, слишком была увлечена разглядыванием меня и моих спутников. Мы втиснулись в междверье и не успели набрать номер в домофоне, как за нами втиснулся парень в вязаной шапочке. «Черт, неужели опять оставила ключ в машине, сказала, роясь в сумочке хитрая Ксения. Я обернулась к парню. «У вас ваш под рукой?» Парень, не отвечая, открыл дверь своим ключом. Мы все вместе вошли в лифт. А вот на подстилке под лифтом старушка теперь другая. «Вам какой?» — спросил я. «Седьмой», — сказал угрюмый парень. Сознание зарегистрировало водевильность ситуации. Нас впустил в дом никто иной, как Наташин сын. Вышли к папиной двери. Рука моя поднялась и нажала кнопку. И тотчас из-за двери раздался сильный голос И.Н. «Звонят! Открывай!» Потом чье-то бормотание. Потом опять И.Н. «Иди, открывай! Звонят же!» Опять бормотание. «Открывай! Я кому сказала?» Копошение за дверью и бормотание. «Пожалуйста, откройте! К И.Н. приехал пасынок из Америки» внушала копошению и бормотанию Ксения. Крики и Энн становились все громче. По лестнице в затрапезе спускалась Наташа. Лицо у нее шло красными пятнами, чего-то она лепетала. Пятна были от неожиданности, от испуга, а лепетание, как выяснилось, ее обычная манера. Она обо всем лепечет с жалобной интонацией. Наташа открыла дверь, мы вошли. И Энн сидела в столовой на краю тахты, в ночной рубахе, спустив на пол босые варикозные ноги. Волосы, по-мальчишески подстриженные, как на довоенном портрете Лебедева, который висит у нас, стали совсем реденькими, а цветом сероватые, как и лицо. Она слепо глядела перед собой, продолжая выкрикивать приказания. Я обнял ее, назвался и сел рядом, держа ее за руку. Милый, «Зачем же ты приехал? Здесь ведь так ужасно!» — сказала Ин. Она удивилась и обрадовалась моему приезду, но ее удивление и радость, как и другие чувства, не связанные непосредственно с физиологией, как будто бы приходят из отдаления, из-под воды, как во сне. Потом я вышел на кухню, представил Наташе Ксению, и Ксения юридическим тоном попросила Наташу передать мне ключи от квартиры. «Это моя квартира», — пролепетала Наташа. «Это решит суд, а пока передайте, пожалуйста, ключи», — сказала Ксения. Наташа с неожиданной покорностью отдала ключи и ушла. Появился умелец, осмотрел дверь, попросил сто рублей и уехал покупать новый замок. Через час он вернулся, и почти бесшумно новый замок был врезан. Смущенный сидел китоне, я сказал, что ей придется переждать недельку, пока мы тут разберемся, не приходить». Она, похоже, была славная женщина, старательная, добрая. Нанял-то ее Эмиль, только вот когда Наташа захватила квартиру, Тоня срабела и стала служить новой хозяйке. Я узнал о ней больше на следующий день, когда сидел У и Н, и мне позвонили. Звонившая назвала не только себя, но еще полдюжины филологических имен, возможных общих знакомых, вплоть до Веры Федоровны Ивановой, преподававшей мне русскую грамматику 42 года тому назад. Установив таким образом нашу принадлежность к одному кругу, она стала просить, чтобы я не выгонял Тоню. «Тоня золото, она с Украины, дочь директора сельской школы. В войну немцы убили моих родных, а я, 17-летняя, убежала». Тоня на родители два года меня прятали, сами рисковали жизнью, укрывая еврейку. Тоня-то уже после войны родилась. Очень верующая. По образованию инженер. Но там на Украине работы нет. Вот приехала в Москву. Я пообещал вернуть Тоню. Видно было, что Тоня работала не за страх, а за совесть. Я, подготовленный рассказами навещавших и Н друзей, ожидал застать в квартире грязь, вонь на кухне плиту под слоем горелого жира, паутину в углах. Но квартира встретила меня ободранная, нищая и чистая. Чистая, насколько может быть чистым, давно запущенное жилье. Потемнелая от старости краска на растресканных стенах и потолках, ржавые трубы, облупленные раковины. Пустовато. Остались еще из довоенного моего младенчества папино бюро и овальный стол. Исчезли старые стулья и любимые папой И.И.Н. за красоту и мягкий звон английские каминные часы. Исчезли старинные фаянсовые тарелки с кухонной стены, сильно поредели книги на полках. И главное, исчез папин письменный стол, большая благородная вещь красного дерева, который стоял в середине средней комнаты и был средоточием жилья. По словам Эмиля... Наташа волокла из квартиры вещи под конец уже и при нем, и даже раз ему дружелюбно предложила. «Да выберите, чего нужно, не стесняйтесь!» Оставалась обветшалая рухлить. Несколько стульев, стол и лежанка в задней комнате. А в бывшей столовой лежанка И.Н. «Как тебя встретила сегодня зантка?» — спрашивает И.Н. «Небось, все лицо облизала. Это она может!» Боксер Занда умерла в 50-м году, еще до их отъезда из Ленинграда. Теперь она для И.Н. где-то тут, в квартире, так же, как и отданная дочери лифтерши кошка Гася. Рационализирующие участки сознания подыскивают животным место, чтобы объяснить их отсутствие здесь, в этой комнате, рядом с И.Н. На балконе прячутся и Занда, и Гася, и это, ну как его, помесь лошади с этим. «Кентавром?» — пытается отозваться, как на шутку Эмиль. «Да, кентавром», — неуверенно соглашается и Энн. «Я тороплюсь спросить о старых знакомых». И Энн соскальзывает на привычный монолог, как в наших телефонных разговорах, как в былые времена. Рассказывает живо, артистично, с ироническими наблюдениями. «Надо бы отметить твой приезд. Ты чего-нибудь выпить не принес?» — спрашивает она, Уж совсем нормально. А то у меня ничего нет. Это не так. На кухне, на подоконнике я заметил бутылку дешевого коньяка и еще початую бутылочку какой-то дряни, какого-то бальзама, крепость 40 градусов. Эмиль говорит, что время от времени она просила у него выпить, и он давал ей воды, говоря, что это водка. Она сердилась, но не очень. Не стали ли ее подпаивать после изгнания Эмиля? Стихи она по-прежнему помнит лучше, чем я, цитирует большими кусками. Но в какой-то момент мысль ее снова забредает в затененную область, и она спрашивает. «Леша, а ты можешь связаться с Володей?» Мне уже не хочется придумывать уловки, и я отвечаю «могу». «Передай ему, чтобы он приехал, потому что мне очень плохо». Она явно рада моему присутствию и ласково со мной. «Но если я выхожу из комнаты, она словно бы забывает обо мне». Вечером возвращался в серый дом с мелким тревожным чувством успеха. 3 апреля, пятница. Короткое слово «джетлаг», англо-русский словарь, переводит так. Нарушение суточного ритма организма, расстройство биоритмов в связи с перелетом через несколько часовых поясов. Это не все. Ещё в скобках и почему-то курсивом добавлено. На реактивном самолёте. Джетлак достал меня на вторую ночь. Я почти не спал, а потом провёл вялое утро в телефонных звонках. Из дому вышел порядком полдень, Трусливо перебежал улицу, и когда пошёл по каменному мосту, захотелось есть. В кармане куртки была шоколадка с мятной начинкой. Я шёл, жевал мятный шоколад, Поглядывал, где тут урна, чтобы выбросить обертку. Урны на мосту не было. Справа был Кремль, слева невзрачная река, за ней огромный рахит новостроенного собора. Я поймал себя на том, что стараюсь не глядеть в сторону Волхонки, как будто сентиментальные впечатления нужно приберечь для другого, настоящего возвращения. Урну я заприметил на подходе к знаменке, но она была занята. В ней рылась старушка. И Н, когда я пришел, спала. Мы с Эмилем дожидались прихода новой сиделки, Натальи Ивановны. И он рассказывал в полголоса о том, как разбирал по просьбе И папины рукописи, ее работы. «Немолодой московский армянин. Мне кажется, что я давно его знаю, потому что он похож сразу на двух моих покойных знакомых, внешних, мурой серьезностью, сосредоточен на сведенными на переносице восточными бровями на Яшу Виньковецкого, а повадками на Юру Михайлова. Целеустремленность, выработанная десятилетиями коллекционерских поисков. Цель и стремление – найти и сберечь все. Он говорит, что коллекционирует литературу о музыке, но также пластинки, картины и графику, стариков с их бесценными воспоминаниями. Без него они потонули бы в хламе времени, как матрацы со спрятанными сокровищами на городской свалке. И Юра, как вагановский персонаж, коллекционировал все. И ему была свойственна, как Эмилию, неожиданная скорость походки, проворство движений. Многолетний опыт научил, надо поспевать. О коллекционерах стереотипно думаешь, что их страсть делает их безнравственными, хитрыми, непроницаемо лживыми, нечистыми на руку, равнодушными ко всему, кроме своих собраний. Близкая дружба с Юрой научила меня понимать, что это не всегда так. У него были достаточно строгие моральные правила, которыми он не поступался даже ради вожделенных сокровищ. А кроме того, он бывал и простодушен, и щедр. Его альтруизм иногда даже пугал своим напором. Заботился о ближних он с такой же сосредоточенной самоотдачей с какой в иные дни гонялся за пополнением коллекции, забывая о сне и еде, изобретая бесконечно множащиеся варианты действий, проворно поспевая повсюду. Чуждый моей ленивой и рассеянной натуре, но знакомый по Юре ритм существования, я уловил уже в телефонных разговорах с Эмилем, когда он все норовил, помимо сообщений об И.Н., дать мне скрупулезный отчет о рукописях, картинах, и книгах с автографами. Некоторые он отнес к себе домой, чтобы сделать из них выставку в коллекционерском клубе «Ковчег», посвященную жизни и работе И.Н. Все остальное тщательно рассортировал и теперь, пока И.Н. спала, показывал мне. Я рассматривал папки с машинописями папиных законченных вещей. Черновики папа, как и я, выбрасывал. Стопочки книжек от знакомых с надписями. «Гуаши и рисунки И.Н.». Эмиль говорил, «Все это, слава Богу, продажной ценности не имеет и Наташу не интересует». Книги некоторые исчезли, притом какой-то странный выбор. Несколько старых популярных руководств по йоге, их теперь переиздают полным-полно. Отдельные тома Анатолия Франца. Как-то И.Н. попросила подать ей Библию. Ей когда-то подарил свою Библию Шкловский. Стандартное издание, но интересная пометка Мешкловского на полях. Библии нигде не было. И Н позвонила Наташе, и Наташа тут же принесла ее. А теперь я смотрю, опять нет. Проснулась И Н. Проснулась она, на этот раз в больничной палате, и громко потребовала. Принесите судно, доктор велел мне сдать мочу на анализ. Эмиль стал ее уговаривать пройти в уборную но она была в суровом настроении и твердо намерена выполнить предписание врача. Требования становились все громче. Я был в смятении, и в это время зазвонил домофон. Пришла новая сиделка, Наталья Ивановна. Накануне вечером, договариваясь с ней по телефону, я нажимал на мирный нрав и тихое поведение ИН. Вошла Наталья Ивановна под гневный вопль. Немедленно дайте хоть банку, вы что, издеваетесь, сволочи? Не слушая меня, Наталья Ивановна, на ходу скидывая пальто, метнулась на кухню, мгновенно в незнакомой квартире нашла какой-то сосуд, кинулась к ИН. Через минуту все было тихо. Успокаивающаяся ИН жаловалась хорошей санитарке на ее плохих предшественниц. Я сильно зауважал Наталью Ивановну. Я вошел к ИН и был принят смущенно. «Видишь, я какая, вонючая!» Но я этого не расслышал. Я, видите ли, только что пришел, целый день ходил по издательствам. «Мне тоже надо было сходить в комитет драматургов», сказала И.Н. Мы заговорили о телефонной книге Шварца, и И.Н. выразила несогласие с характеристикой, которую дает ей Шварц в своих записках. Адвокат Л.Г. живет у чистых прудов, на Покровке четырехэтажный дом в стиле скромного модерна, новенький из ремонта, как и все дома вокруг, был построен в начале века так, чтобы в первом этаже была лавка или контора, а на трех остальных три большие барские квартиры. Так оно и есть теперь. Верхний этаж занимает ЛГ с мужем и сыном. Она провела нас по квартире, отделка которой закончена, но меблировка еще не вполне. От этого пустынная гостиная, пока украшенная только массивной люстрой и шпалерой на задней стене, выглядит огромной, как Георгиевский зал Кремля. Я никогда в жизни не бывал в городских квартирах таких масштабов. В Георгиевском зале я тоже никогда не был. Использую его для сравнения, потому что, как рассказала ЛГ, лепнину на потолке восстанавливали те же мастера, что работали в Георгиевском зале. Лепнина, конечно, пострадала в советские годы, когда эта комната, как и все остальные, была поделена на клетушки большой коммуналки. Потолок так высок, что разглядеть тонкую работу кремлевских мастеров трудновато. Видно только, что гипсовые затеи подкрашены бледными красочками — желтенькой, голубой, розовой, что вызвало в памяти дворец эмира Бухарского. Пока Деннис и Ксения разглядывали другие палаты, я подошел к огромному окну. Новостроек было не видно отсюда, только невысокие здания под старыми черными вязами. Особняки и малоквартирные дома, свежевыкрашенные, розовые, желтые, белые. Розовая церковь с золотым куполком. Рядом кафе, чья неоновая вывеска светится в сизах, сгущающихся сумерках все розовее. Смутные фигуры нечастых, неторопливых прохожих. В гостиной у окна я поджидаю адвоката. Я приехал в Москву по делу о наследстве. 1913 год. Если не думать о том, что этот островок окружен океаном огромных коробок, сформованных из скверного цемента, в которых продолжаются, пошедшие на улучшение жизни, коммунальных жильцов. Вечер в Чертанове у Виноградовых. По обледенелым тропкам, как зимние муравьи, люди текут от метро и растекаются по гигантским бетонным муравейникам. Все это выглядит не так убого, как наш Тихорецкий или Светлановский в Ленинграде, а скорее как Гило в Иерусалиме или ла Défense в Париже. И если мне от вида словно на космос проецированных кварталов не по себе, так это просто от того, что я сильно отвык от крупномасштабной, раевой жизни. Лёня приезжал ко мне в Америку 8 лет назад, а Лизу я не видел все 22 года. Собственно, её лицо было последним, на что я взглянул утром 11 февраля 1976 -го года, прежде чем уйти в дверь, за которой начинался таможенный досмотр и откуда выйти обратно было нельзя. Все, кто нас провожал в аэропорту, стояли на какой-то галерейке. Я увидел снизу вверх Допухшее от слез лицо Лизы и подумал, что примерно то же видит покойник из гроба. В тот момент уже включился таинственный анестезирующий механизм, и это наблюдение, как и прочие впечатления прощального утра, я зарегистрировал равнодушно, потом оно всплыло в стихотворение. И вот мы встретились, заговорили о сердечных снадобьях, диетах, и все сразу пошло нормально. Аленя краснел, волновался, торопился пришел их мальчик, названный как наш Митя. Он родился, когда мы уже были в Америке, и вырос, и вот уже кончает институт физкультуры, профессиональный теннисист, пойдет в аспирантуру. И больше отца зарабатывает как тренер и с компьютерами в ладах. Высокий, красивый, приветливый, он немного смутил меня совсем уж непривычным обращением «дядя Леша». Не все Лёнины минималистические стихи мне одинаково нравятся, но одно из недавних очень. «Трава и ветер» — это книга. На обложке. Трава и ветер. На первой странице внизу одна строка. Трава и ветер. На второй странице внизу. Трава и ветер. На третьей странице. Трава и ветер. А на последней странице. Тургенев и Сеттер как ловко сделано. Волна за волной нам дано прочувствовать фанатическое сходство травы и ветра, пока из-за третьей волны травы и ветра не возникают мягкое сочетание почти тех же звуков сотворенные фигуры писателя и его собаки. В молодости Лёня сочинил ставший расхожей цитатой двустишие «Мы фанатики, мы фонетики, не боимся мы кибернетики». В ту пору кибернетика ему непосредственно не угрожала, а теперь, показывая компьютер в коморке сына, он сказал, что сам к компьютеру не притрагивается, и произнес какой-то каламбур, в котором слову «интернет» противопоставлялось гордое «нет». Свой роман о Фаусте Леня переписывает на ново на большой старой пишущей машинке. Тот вариант первой части, что он мне прислал несколько лет назад, был написан в немного дурашливой манере, подтрунивающим стилем, с шутками, нарочито незамысловатыми. В молодости Лёня с Уфлендом и Ерёминым, а за ними и я, пытались так писать пьесы. Режиссёрам провинциальных детских театров, особенно кукольных, нравилось, но для настоящего театра не годилось. Нельзя рассчитывать на успех, подтрунивая над зрителем. Успех в настоящем театре имеют драматурги, которые всерьёз поверяют зрителю свои заветные сантименты как Булгаков или Вампилов, умеют по-настоящему смешить, как Зощенко или Эрдман. Теперь Леня начал переписывать свою прозу именно как прозу, то есть заботясь прежде всего о ритме. Он говорит, что будет еще переписывать, что не собирается расставаться со своим сочинением никогда. Читая обреченный текст, я вспомнил фаустианский эпизод из Лениного прошлого. Они с Еремином сильно бедствовали, когда вместе с большой компанией неприкаянных молодых людей из Ленинграда околачивались на высших сценарных курсах. Рейн там был, Битов, кого только там не было. А киношником стал в конце концов только один – покойный Илья Авербах. Однажды, в конец оголодав и прикинув, что у всех знакомых, у кого можно было взять взаймы, уже взято, они решили попробовать занять у незнакомых, у кого-нибудь из больших писателей. По их вычислениям, таким писателем, богатый, но не продажная советская сволочь, настоящий художник, при этом склонный к психологизму, то есть способный оценить их душевные муки, таким писателем был Леонид Максимович Леонов. К Леонову они явились, и по тогдашнему рассказу Леоне, маститый классик поразил его своей живостью, острым по отношению к ним любопытством. Энергично и въедливо он расспросил Мишу и Леню, почему именно к нему решили они прийти за вспомоществованием. Сами ли решили, или кто надоумил. И как они живут, и чем занимаются на своих курсах, и что на самом деле пишут. И сказал, что денег не даст. И уже выпроваживая, добавил, вот если бы вы мне отдали свою молодость, я бы дал. Я бы вам много за это дал, а? И... Ужасаясь, рассказывал мне Лене, он мне так в глаза заглянул, что точно было видно. Он думает: а вдруг. 4 апреля. Суббота. Папа умер почти 20 лет назад. И хотя диабет в течение нескольких лет разрушал его тело, и он знал, что болезнь неостановима и готовил и Эн к жизни без себя, его смерть 9 октября 1978 года так ее ошеломило, что она слегка помешалась. В обычном равнодушии и хамстве, с которыми она столкнулась, когда он умирал в советской больнице, усмотрела заговор. Как убивали Володю, она много раз рассказывала мне по телефону и всем моим посланцам. Всерьез собиралась наложить на себя руки. Спасла ее тогда Сара Бобенышева, опытный литератор-редактор. Уговорила не уходить из жизни, не изложив на бумаге свою историю, и рассказать все с самого начала. Так И.Н. написала свои мемуары. Вскоре Бабенышева уехала в Америку, привезла с собой рукопись И.Н. и отдала в издательство Чалидзе. Рассказывала мне И.Н., как ей удалось похоронить отца в Переделкине, на хорошем месте, возле могилы Пастернака, над обрывом. Никаких необходимых справок, разрешений, ходатайств она на переговоры с директоршей кладбища не привезла. И та ей объяснила, что похоронить московского писателя на Переделкинском кладбище без предписаний какого-то уж вовсе недосягаемого начальства ни в коем случае нельзя. Объясняла, не отрывая при этом глаз от новой, дорогой, долгополой дубленки И.Н и Энн молча скинула шубу и протянула к ладбищенской директрисе. Отца похоронили там, где он хотел. Когда советская власть кончилась, первым из близких людей ко мне в Америку приехал Юра Михайлов и привез мне ивовую ветку с отцовской могилы. Я никогда не понимал пушкинского утверждения, что самостояние человека основано на любви к родному пепелищу и отеческим гробам хотя ничего не ценю выше, чем самостояние, одиночество и свобода. Люблю ли я родное пепелище и родные могилы? Меня смущает здесь глагол «люблю». Во всяком случае, ничто не возвращалось в мои сны так тоскливо и настойчиво, как зало сгоревшего в Ленинграде писательского дома и русские кладбища. В нищенском китче русских кладбищ с их бетонными бодейками надгробий и ржавеющими оградками Есть настоящий ужас смерти — бобок. Здесь, в Новой Англии, овеществляя метафору смерти сна, тонкие, шершавые и замшелые от времени мраморные плиты торчат из травы вертикально, словно бы спинки ушедших под землю узких кроватей. Гандлевский вызвался съездить со мной в Переделкино. Он зашел около полудня и принес увесистый, как чугунная болванка, том Самыздат века. Мне причитался экземпляр, поскольку, оказывается, там пара страничек мои. В последний и первый раз я ездил с Киевского вокзала в Переделкино 31 января 1956 года наше с виноградовым и Ереминым паломничество к Пастернаку. Я бывал в Переделкине раза два потом, навещая отца в Доме творчества, но ездил тогда на машинах. Последний раз был в 1975 году с ночевкой с длинным разговором, в результате которого отец благословил меня на отъезд. Возвращаясь, голоснул и был подобран такси, в котором в Москву ехала древняя Мария Шигинян с дочерью Мирелью. Они сидели на заднем сиденье, я сел с шофером. Старухе сразу же не понравилась моя внешность, и она бурчала сзади. «Не понимаю, зачем теперь портят свои молодые лица этой растительностью?» и тому подобное пока дочь не прервала ее. «А твой Ленин?» Шагинян замолчала километра на полтора, но, видимо, мысль старухи продолжала блуждать вокруг смутно ее беспокоившей темы, пока она не вспомнила и не сказала дочери громким шепотом. «Ты же меня утром так и не побрила!» Годы спустя я, стоя меж библиотечных полок, перелистывал ее роман «Первое всероссийское». Думал найти сведения о сомнительном дедушке Ленина. Кое-какие забавные истории из жизни доктора Бланка там действительно нашлись, но подивился я другому. Мария Шагинян ухитрилась в своем агиографическом сочинении изобразить не только рождение, младенчество и школьные годы Ильича, но и его зачатие. Там вначале есть главка, в которой описывается, как Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы принимают гостя чувашского просветителя. Сначала все идет нормально, ведутся беседы о просвещении, но потом хозяева начинают переглядываться, что-то гость засиделся. Наконец, чуваш уходит и, пишет Шагинян, какая-то сила бросила молодых супругов друг к другу. Конец главы. Следующая глава начинается. В колыбельке гукал трехмесячный Володя. Или что-то в этом роде. Не идти же проверять в библиотеку. По электричке от Москвы до Переделкина непрерывно шли корабейники. Молодой мужчина торговал двухтомным романом. Встав в начале вагона, он декламировал зазывной текст, составитель которого старался использовать любую возможность сказать два или три слова вместо одного. Вместо «предлагаю вашему вниманию двухтомный роман», «предлагаю вам и вашему вниманию книгу первую и книгу вторую двухтомного романа». Но книгоноши и этого было мало. Чтобы еще растянуть свое сообщение, он вставлял между согласными полугласный звук вроде древнерусского «Ера» «вниманию книгу первую и книгу вторую», повествуют об интимной жизни царицы Египта Келеопатры с целым рядом мужчин. Другие продавали фломастеры, жевательную резинку, краску для пасхальных яиц, газету спид Газета под таким здравоохранительным названием, объяснил мне Гандлевский, на самом деле только и старается, чтобы ее читатели подцепили гнусную болезнь ибо вся заполнена возбуждающими текстами и рекламой блядских услуг. Я уговорился с Наташей Ивановой, что она встретит нас на перроне и проводит на кладбище. Она видела могилу моего отца. Ее отец похоронен неподалеку. Но Наташи не было. Только на завтра я вспомнил, что она велела выходить не в Переделкине, а на следующей станции. Мы пошли на кладбище. Как только кончилась ограда патриаршей резиденции, кончилась и сносная дорога. Дальше нужно было чапать по глубокой рыжей грязи или пробираться по обледенелой кромке. Пошли по кромке, и я сразу же поскользнулся и шлепнулся в размокшую глину. Кое-как оттер штаны, куртку. Пришли к задним воротам кладбища. Почти рядом с ними туристский объект — могила Пастернака. Три американские девицы — шли к ней с другой стороны, звонко переговариваясь. У задних ворот устроена небольшая свалка, а также тут начинается другое, отдельное кладбище для старых большевиков. На одинаковых столбиках не по две, а по три даты. Третья дата, посредине, год вступления в партию. Иные, наверное, переехали сюда из серого дома. Узкие проходы между огражденными могилами — Представляли собой облизанные оттепелью ледяные бугры. Гандлевский в туристских ботинках, на рифленых подошвах, кое-как продвигаться мог. А в моих ходить было невозможно, хотя я и хвастался, что они, как сапоги наполеоновского солдата, прошли и по пескам Палестины, и по московским снегам. Я приспособился карабкаться, цепляясь за прутья оград. Так мы обошли окрестность Пастернаковской могилы. Папиной не было. Тогда мы решили прочесать всю эту часть кладбища, разделив ее между собой на два участка. Мой от забора до средней тропы, а Сергея от средней тропы до обрыва. Ползал я, стараясь не пропустить ни одного надгробия. Большинство могил выглядели заброшенными, да но и понятно, зимой и весной сюда не походишь, но на некоторых были следы недавнего посещения. Аккуратно разложенные куцы и цветы. Стебли оторваны, чтобы сделать цветы непригодными для мародеров, для перепродажи. Изредка попадались полузнакомые фамилии, перекочевавшие сюда подписи из давних номеров литературки. Больше часа ушло у нас на прочесывание задней половины переделкинского кладбища, а могила моего отца мы не нашли. Тогда побрели мы к главным воротам, исследуя на всякий случай могилы и в той стороне. В сторожке никого не было. Но неподалеку стоял тощий, нездорового вида парень и держал за веревочку салазки, груженные песком. Возле него топталась тетка. — А вы кого ищете? — спросила она. — Я сказал, что отца. — А вы давно у него на могилке-то были? — Я сказал, что его похоронили двадцать лет назад и что ж вы хотите? Двадцать лет на могилку к отцу не приходили. Ой-ой, ее уж небось и нет давно». «Я сказал, что должна быть. Прошлым еще летом люди видели». Спросил, нет ли плана или списка. «Это сельское кладбище», — вдруг грустно сказал парень от салазок с песком. «А вы помогите. Видите, не сдвинуть ему», — приказала тетка Гондлевскому. Гандлевский потянул саласки за бечевку на кладбище, парень как мог ему помогал. А фамилия как? спросила тетка. Как бы что-то припоминая. И тут мне показалось, что она выпившая. Я сказал. Лившец. Ливчик? Черный такой камушек возле пасторнака? ⁇ Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить, но шевельнулась во мне надежда. Но тут она сказала. К нему еще сына подхоронили прошлое лето. И все же мы опять поплелись, куда она указала, в ту сторону, где мы уже все излазили. Тощий парень стоял с саласками там, докуда довез их Гандлевский. Немного песочку на лед вокруг себя он побросал. Когда мы проходили мимо, он повторил свою элегическую фразу. Это ведь сельское кладбище. Обойдя еще раз уже ставшие знакомыми могилы, Пошли мы обратно на станцию. Возле патриаршего забора сидели на ящиках и беседовали две пожилые дамы. Когда мы поравнялись с ними, одна сказала «Будьте добры, подайте, пожалуйста». Поблагодарив за подаяние, они продолжили беседу. Еще одна нищенка на нас не обратила внимания. Она разговаривала с мальчиком в шинели. «Сколько ж тебе еще служить-то?» «Год». «Русская картина». — объяснил Гандлевский мне, как иностранцу, — старуха и солдат. Я сел у окна. Электричка набрала скорость. Мы разговаривали, я поглядывал в окно. Вдруг, я не успел испугаться, окно превратилось в стеклянную мякоть с круглой дырой посредине. Сидевшие через проход мужики загомонили. — Ну, повезло вам, в трех сантиметрах. А вы так это спокойно а я просто не успел понять, что произошло. Окно, возле которого я сидел, было пробито камнем, запущенным то ли из рогатки, то ли меткой рукой. Один из пассажиров еще немного прошел с нами по перрону, когда мы вылезли на Киевском вокзале, продолжая радоваться за меня. «Ну, вам сегодня надо бутылку поставить. Ну, у вас сегодня счастливый день». С вокзала зашли к Гандлевскому. Белый боксер-лоботряс пришел в восторг от нашего появления, повосторгался, повосторгался и опять отправился валяться на кровати, как гоголевский слуга. Как давно этого не было в моей жизни, зайти к знакомому днем, когда дети в школе, жена на работе. Гондлевский меня покормил и выпил я три рюмки водки. Во дворе у них небольшая мечеть, подарок царя верноподданным татарам за участие в Отечественной войне. Однажды, рассказал Сергей, воевать во дворе у мечети принялись представители еменской диаспоры в Москве. Южные и северные емениты шли стенка на стенку с ножами и топорами, пока не прикатил Амон. Когда переулками и проходными дворами идешь к Гандлевскому, вспоминаешь татарскую этимологию этих небрежных московских названий. Якиманка, ордынка. Мы сделали небольшую петлю, он показал мне дом где жили на Ордынке Ардовы. Я там никогда прежде не был. Оказывается, вылезая из такси у Ардовского подъезда, Ахматова, взглянув налево, видела Кремль. Орда и Кремль. В Кремле не нужно жить, преображенец прав. Там древней ярости еще кишат микробы. Эта часть замоскворечья, тоже, как и вчерашние кварталы у Чистых прудов, мало обезображена советскими постройками а старое все почищено, подновлено. Здесь притом живее. Магазины, кафе, контора частного нотариуса под золотым двуглавым орлом. Немецкая булошная. Я уж совсем умилился, представил себе хлебника немца в колпаке, у вас из Даса, но Гандлевский сказал, что хлебом в немецкой булошной торгуют только австралийским. Немец под колпаком превратился в кенгуру и растаял. Гондлевский непринужденно приветлив, естественно вежлив. Эти якобы петербургские качества редко в ком, на моей памяти, так отчетливо проявились, как в нем, природном москвиче. Мы по опыту, да еще и какому обширному, знаем, что талантливость и воспитанность – редкое сочетание. Вот и хочется найти общий знаменатель, единое свойство его благородной лирики и достойны манеры поведения. Кое-чем он мне напоминает Довлатова. Надо ли спросить дорогу у прохожего или выяснить у девушки на почте условия отправки бандероли в Америку, он спрашивает отчетливо, вежливо, слушает внимательно, уточняет почти педантично. И не остается неясности относительно того, где повернуть или как долго будет идти бандероль. К тому же еще и зовут его Сергей, и жена у него Лена, И к запою он был склонен, но, в отличие от Довлатова, от этого недуга, слава Богу, избавился. На стене у него висит, среди прочего, старая фотография священника в очках, деда по матери. Я знаю, по крайней мере, еще один случай, когда Поповна, выйдя за еврея, произвела на свет высокоодаренного и очень хорошего человека Владимира Марамзина. Благодаря этим несущественным чертам сходства с моими старыми приятелями, мне кажется, что я знаком с Гандлевским давно. Хотя на самом деле до приезда в Москву видел его только раз. Он заезжал ко мне на один день в Дартмут в прошлом году. 5 апреля ⁇ Воскресенье. Днем навещал Бориса. Он живет в царском селе той части новых черемушек, где строили дома для номенклатурной знати. Лет 20 тому назад, огорченный очередным неправедным советским судилищем, я сочинил плакатное стихотворение. «Длиннорукая самка, московский примат, По бокам заседают диамат и эстмат, Суд закрыт и заплечен. В гальванической ванне кремлевский кадавр Поедает на завтрак дефицитный кавьяр, растворимую печень. В исторический данный текущий момент весь на пломба охране истрачен цемент, прикупить нету денег. От того и застыл этот башенный кран, недостройка, плакат пролетарии всех стран, не вставай с четверенек. Строительство дома из зубоврачебного цемента это реминисценция из рассказов Боба. С той поры когда нас вместе терзали зачтения на картошке Ницше, после его скандальных приключений из-за несчастной любви и после моего отъезда на Сахалин, наши социальные, так сказать, дороги стали расходиться. Когда я вернулся с Сахалина и больше года никуда не мог устроиться, Боб служил в официозной ленинградской правде, в скучном отделе промышленности. Он иногда подбрасывал мне задания для мелкого заработка. Помню эту работу обобщенно. Обходил боком станки, задавал усталым людям бессмысленные вопросы, смущался и хотел, чтобы поскорее кончилось. Потом мне на 13 лет досталась смешная и уютная синикура заведовать спортом и юмором в детском журнале «Костер». А Боб служил уже в Москве в Тассе и дослужился до заведования протокольным отделом. Наверное, подрастают люди, которым не понять, что было общего между нашими службами. В грандиозной системе советского печатного ведомства я занимал место в одном из наипериферийнейших отростков, а он в самом центре системы. Но и мне, и ему положение позволяло не пачкать руки пропагандой. По крайней мере, активно не участвовать в растлении населения. Я готовил к печати совета юным спортсменам, Ребусы и анекдоты из жизни великих людей Он тексты формульные, как сводки погоды Вчера в Москву с официальным визитом прибыл На аэродроме высокого гостя встречали В этом было скрытое, но взаимно понимаемое сходство наших положений Различия же были очевидны Как детский литератор, я мог строчить и порой публиковать что-то забавное То стишки, то пьески Он... От природы одаренный зощенковским ощущением абсурда бытия, мог реализовать свой дар только в устных рассказах. Многолетняя близость к советским правителям в избытке снабжала его сюжетами. Брежнев летит за границу. У самолета по протоколу выставлены провожающие: сначала политбюро, потом министры, потом журналисты. Он с трудом двигается вдоль ширенги, с одними целуется, другим пожимает руку. И видно, что постепенно все меньше соображает, что происходит. Доходит до журналистов и неожиданно останавливается напротив меня и мягко берет меня за ухо, забирает в свою ладонь мое левое ухо. Не больно, мягко. И стоит. И его халуи стоят, не знают, чего делать. Это продолжается долго, чуть ли не минуту. Потом он отпускает мое ухо, поворачивается и уходит. Его ведут по трапу, самолет улетает. И тогда меня окружает толпа коллег, министров, референтов. Хлопают по плечу, улыбаются, всячески выражают дружеские ко мне чувства. Меня Леонид Ильич отметил. Прилетел в Москву африканский президент Икс. Я поручил молодому сотруднику готовить информацию о визите. По правилам полагается всюду сопровождать, а парень схалтурил. Пошел вечером к бабе, а в информации списал из Мидовского расписания, что где вечером президент и сопровождающие лица присутствовали в Большом театре на балете «Лебединое озеро». А на самом-то деле африканец отказался идти в Большой театр. Сказал, что он уже в прошлый раз там был, что он лучше сходит в цирк. А утром, сволочь такая, первым делом смотрит в правде, что про него написано. А там написано, что он был на Лебедином озере. Он полез в бутылку, мол, его за человека не считают и так далее. И в тот же день нажаловался Брежневу. Брежнев говорит, разобраться и наказать. Ну, молодого дурака жалко, я взял на себя. Мне объявили строгий выговор по партийной линии с занесением в личное дело. Полагается прийти в райком, расписаться в получении выговора. Прихожу к первому секретарю в кабинет, расписываюсь, потом спрашиваю а как его снять можно, выговор этот? А секретарь мне говорит, а я бы на твоем месте, Борис, не рвался бы этот выговор снимать. Как так? А ты рассуди, пойдешь ты на повышение, на другую работу или еще что, первым делом кадровики будут рассматривать твое личное дело. И в нем прочтут строгий выговор по личному указанию генерального секретаря ЦК КПСС. И что они подумают? Они подумают, мужику генсек лично дает выговор, но оставляет на должности. Значит, близкий генсеку мужик. Да такой выговор дороже десяти благодарностей. Приехали в Болгарию. Загородная резиденция Тодора Живкова. Брежнев с Живковым уединились, мне делать абсолютно нечего. Тут какие-то болгары зазывают выпить с ними маленько. Пьем коньяк. Жарко, одуряющий запах роз. В общем, дальше ничего не помню, до того момента, когда просыпаюсь, как Степа Лиходеев в прохладной постели. Входит официант, вносит завтрак, томатный сок, графинчик для похмелки. Что произошло, узнал по рассказу брежневских охранников. Брежнев пошел гулять по саду и наткнулся на меня, лежащего поперек дорожки. Остановился, говорит, а говорил он уже с большим трудом, «Это же надо! Это же надо, как напился!» Тут все его шестерки. «Леонид Ильич, да мы его гада сейчас! Да мы его с первым же самолетом в Москву! Да он больше за рубеж никогда!» Брежнев досадливо отмахивается, ему не дали закончить мысль. «Это же надо, как напился!» «И никто!» — заканчивает он почти со слезой. «Никто ему не помог!» Боб рассказывал, какого исключительного качества у них дом в царском селе. Поскольку много квартир там было отведено сотрудникам Министерства внешней торговли, они расстарались, закупили в Америке партию самого дорогого, тончайшего цемента, который идет на зубные пломбы, а перекинули его на завод, где делались панели для их дома. Ничего повесить на стенку нельзя, даже алмазное сверло не берет. Гордился Боб. В стихотворении «Цементная ситуация» вывернулась наизнанку. В жизни тоже. Как мучился практикант в зубоврачебной школе Мичиганского университета, пытаясь выковырять мои российские цементные пломбы, чтобы залечить недолеченные под ними зубы и запломбировать потом пластиком. В конце концов он позвал профессора. «Помню, помню», — умилился старик, глядя мне в рот. Я такие видел, когда работал в Аргентине в 30-е годы». С годами элитарный цемент, видимо, утратил твердость, потому что на стенах гостиной у Бориса и Люси висят ковры и картины, в комнате Боба коллекция фотографий. Боб и Ельцин, Боб и Жириновский, Боб и Зюганов, Боб элегантный, подтянутый, они известно какие. Он с юности был элегантен, носил красивую, хорошо пригнанную одежду. Всегда был аккуратно подстрижен, любил все английское и среди нас слыл образцом англизированности. Все англичане, с которыми я познакомился во втором акте своей жизни, ходили встрепанные, часто с продранными локтями и в разных носках. Боб двигался точно боксер на ринге, точно пританцовывая. Он и в самом деле боксировал и легко танцевал и был музыкален, мог приятно напеть песенку «Сенаторы» или «Дорис Дэй». Брежнева или Дэнса Сяопина он изображает очень смешно, похоже и тактично, без эстрадного пережима. Когда в молодости имитировал Луи Армстронга, надувал щеки, выкачивал глаза, то становился похож на великого негра, хотя черты у него отчасти монгольские. Был один предок — бурят. Я помню его остроумные сюрреалистические литературные опыты студенческих лет, и мне всегда хотелось, чтобы он писал. Но всю жизнь у него не было на это времени. Та область советской журналистики, которая обеспечила ему относительно чистые руки и редкостный наблюдательный пост, по существу исключала писание. Надо было составлять условные тексты из готовых клише. Впервые его настоящий репортаж — я прочитал в 1991 году, перепечатанный в «Парижско-русской мысли». Он писал о том, как в последний раз спускался красный флаг над Кремлевским дворцом. Это был элегантный текст, без сентиментальных или сатирических пережимов, написанный в четком, как бы пританцовывающем ритме. Теперь он вице-президент крупнейшего информационного агентства, летает по всему миру, и за дня в день общается с людьми с портретов. Меня тронуло, что квартира их скромна, без новорижских претензий. А комната Боба выглядит почти так же, как когда мы были студентами. Даже радиола Эстония в деревянном ящике осталась. Так же, как у Лени с Лизой, сын у них успел появиться, вырасти, стать финансистом, пока мы не видались. Показывая фотографию сына с хорошенькой женой, Боб несколько раз повторил «Он добрый парень». Я рассказывал им о злоключениях И.Н. Люся, видимо, чуя сметенное мое состояние, приносила мне книги с изображением звезд и магов на обложках. Она верит в спиритуальное и хотела мне помочь. Они оба добрые люди. Это и сейчас сразу было видно потому, как расстроил их мой рассказ. И.Н. они знают. Когда-то по моей просьбе заходили к ней, а потом по собственному уже почину опекали ее, устраивали к врачам и прочее, пока и Эн в приступе дурного настроения их не прогнала. Сейчас они сразу стали думать, как бы можно было мне помочь. «Вообще-то, — сказал Боб, — то, что устроила Наташа, очень похоже на русскую сказку. Помнишь, была у зайчика избушка лубиная, а у лисички говняная». «Но нет, это ей с рук не сойдет. Тут у нас много безобразий происходит, но это уж слишком». В самолете я от скуки занялся арифметикой. Стало быть, я не был в России 22 года, 1 месяц и 3 недели. Сколько же это будет дней? Получилось, с учетом 6 високосных лет, 8084 дня. Вот ежели бы я следовал принципу «не дня без строчки», Если средняя длина стихотворения 20 строк, то написал бы я за это время 400 стихотворений. И, так подумав, я тут же вспомнил, что ведь я и написал такие 300 с лишним. Отбирая стихи для избранного в издательстве Аграф, я составил, насколько мог, полный список опубликованных текстов и, к своему удивлению, насчитал больше 300. Еще больше удивился тому, что средняя длина около 24 строк. Мне казалось, что у меня стижки в основном куцы, Все равно дней без строчки остается навалом, если не считать литературно-критической писанины. Да и вообще, здесь применимо известное высказывание Марка Твена. Есть ложь, есть наглая ложь и, наконец, есть статистика. Не только дни недели, а недели, месяцы проходят, синя и в эти периоды думаешь, что уже больше ничего не напишешь, И наплевать. О том, что мне придется поехать в Москву, я успел сказать только сослуживцам и двум-трем знакомым. Но даже в таком узком и бедном кругу, как любители поэзии, новости нынче распространяются с электронной быстротой. И за пару дней до отъезда прислал мне емельку, имейл Дмитрий Кузьмин с предложением устроить в Москве выступление. Ничего определенного ответить молодому энтузиасту я не мог, Во-первых, не знал, как пойдут мои дела в Москве. Во-вторых, из-за того, что опасаюсь публичных чтений. Наверное, отшибло охоту еще в молодости, когда читались стихи по кругу, и я каждый раз убеждался в том, что у многих стихи ярче, оригинальнее, чем мои. И я перешел из читателей в слушатели. А там и вовсе заглохли попытки лирики. Вернулось это дело ко мне сильно меня удивив, лет через 15, в трудный период, и несколько лет оставалось тайным утешительным занятием. Инстинктивно я боялся, что обнарудование отнимет у моих опусов их терапевтическую силу. В 1978 году Марамзин в Париже начал издавать свой домашний журнальчик «Эхо». Я к «Эху» испытывал почти родственные чувства, и там мне захотелось впервые напечатать свои стихи. Опубликовал их Марамзин с сюрпризом для меня, сопроводительной заметкой Иосифа. Иосиф удивлялся, что вот, мол, столько лет рядом, а он и не подозревал, сравнивал меня с Вяземским и прочее. Помнительности мне мерещилось в его удивлении что-то от лицейской эпиграммы. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, Дельвик пишет стихи. Но было в заметке одно место, которое придало мне уверенности. «На кого он похож?» — обычный вопрос читателя по поводу неизвестного поэта. «Не на кого?» — хотелось бы мне ответить, — писал Иосиф. С тех пор я все печатал. В Эхе, в Континенте, в Новом Американце стал широко известен в узких кругах. А в июне 1982 года на Сахаровской конференции в Милане впервые участвовал в публичном чтении. Я волновался, произносил неумные самоуничижительные ремарки перед очередным стихотворением, чувствовал себя идиотом, но стихи, тем не менее, имели успех. Собственно говоря, это был единственный раз в моей жизни, когда я испытал, что называется, бурный успех, о каком мечтают актеры. Овация, кто-то, размахивая руками, вскочил на стул, прямо перед собой я видел прослезившегося Володю Максимова. Аплодировал даже мой тогдашний враг по газетным перепалкам Наврозов. Входя во вкус успеха, я стоял в поздравляющей, обнимающей толпе в холле. Генерал Григоренко крутил головой. «Ловко у вас получается!» Войнович говорил что-то одобрительное. От души радовалась Наташа Горбаневская. И с удовольствием я увидел, что вот и Коржавин, набычившись, пробивает путь сквозь толпу ко мне. Эмма пробился и сказал своим громким, сиплым голосом, «Ну, ты-то сам понимаешь, что все, что ты читал, с поэзией и рядом не лежало!» И добавил, искренне желая помочь мне советом, «Я думаю, ты бы мог со временем научиться писать прозу!» С тех пор я выступал еще, если я правильно припоминаю, девять или десять раз. Это за 16 лет. Каждый раз все было мило, но с ощущением необязательности мероприятия. Один раз даже поймал себя на том, что вот стою перед заполненным амфитеатром, читаю по книжке, слышу свой голос, а да, думаю уже о чем-то совсем другом. Только в прошлом году, выступая в русском клубе в Иерусалиме, я почувствовал что-то, напомнившее миланский контакт с аудиторией. Я увлекся, забыл посмотреть на часы и перебрал минут на пятнадцать. Очень было неловко перечитавшими вслед за мной Кривулиным и Лене Шварц. Кривулин, правда, читал с такой скоростью, что его резанное время прочел вдвое больше, чем я. А вот Лене с ее редкостными, изысканными стихами времени оставалось маловато, и я до сих пор казнюсь. Выступать в Москве мне не хотелось, но не хотелось и кокетничать. Так что, когда выяснилось, что воскресенье будет свободно, я согласился и оказалось, что правильно сделал. Может быть, от того, что пришли люди, извещенные по знакомству, по телефону, собралась на диво-гомогенная компания. Старые друзья, Рейн, Виноградов, которых я ожидал, но и неожиданно братья Штейнберги, Нина Королева, Алек Батчан и еще больше милых людей, с которыми я познакомился за последние годы. Алешу Олешковского, Гандлевских, Ирину Прохорову, Мишу Айзенберга Чхартишвили видел я в зале. Примечание. Чхартишвили Григорий Шалвович признан иностранным агентом. Конец примечания. Батчан потом сказал мне, что всего в этом неуютном помещении, бывшей трапезной Петровского монастыря, собралось человек 200, хотя мне казалось, что не так много. На стулья никто не вскакивал и никто не плакал, но и советы переключаться на прозу не раздавались. Напротив, странным и новым для меня переживанием было то, что незнакомые молодые люди знают и даже помнят наизусть мои стихи. Потом большой компанией поехали к Айзенбергу. Там я еще со многими перезнакомился, в том числе и с Дубровского Рубинштейном. Немножко все-таки я чувствовал себя Хлистаковым во третьем акте. «Завтрак у вас, господа, был хорош. Лабардан!» Батчан подвез меня к Серому дому. За полночь в пустом подъезде жутковато. Через две недели Деннис напишет мне в Нью-Гэмпшир. Прошлой ночью в нашем подъезде убили человека. Деннис, конечно же, еще работал. Раньше часу ночи он не заканчивает. Мы пошли на кухню и до трех часов пили бушмилс и разговаривали. Слово за слово меня понесло, я стал рассказывать ему про отца, и то, что было бы трудно выговорить по-русски, мне легко было сказать по-английски. Я рассказывал, как приезжал в Москву в предпоследний раз, осенью 1975 года. Кроме прочих измывательств, требовалось, чтобы отец дал для Авира заверенную в Домоуправлении справку о том, что он материальных претензий ко мне не имеет. Текст я приготовил по самоздатской инструкции для уезжающих. Я осуждаю решение моего сына, имя, отчество, фамилию проставить полностью, уехать на постоянное жительство в государство Израиль, но материальных претензий к нему не имею. Папа хмуро прочитал бумажку и пошел в управления. Я всей шкурой чувствовал, чего это ему стоило. И в обычном-то доме с такой бумажкой идти, как на аутодафе, а уж в этом гудящем от сплетен муравейнике, он вернулся как-то слишком скоро. Бумажку мою разорвал. Сел за свой стол, тот самый, на месте которого я теперь застал пустоту, и напечатал. Материальных претензий к моему уезжающему на постоянное жительство в государство Израиль сыну не имею. И пошел ставить печать. И как мы приезжали в последний раз зимой 76-го года прощаться как лифт пошел вниз, я в последний раз увидел уходящее вверх отчаянное лицо отца. Тут я заметил, что у Денниса заблестели глаза, как тогда у Максимова. Но это уже не от моих поэтических дарований. Мы ведь и выпили много. 6 апреля. Понедельник. Однажды, еще в Энн-Арборе, Иосиф сказал мне, что ему жаль первых лет эмиграции, полного одиночества. «Нет-нет, я не тебя имею в виду», — вежливо он оговорился, и я думаю, что он и вправду имел в виду не то, что я и другие вслед за мной, оказавшиеся в Америке друзья, ему досаждали, а просто жаль неразбавленной, чистой экзистенции одиночества. Когда в середине марта выяснилось, что надо мне ехать в Москву, я сказал себе «надо так надо», старался быть деловитым и тому подобное. Но ощущение было такое, что однажды меня заставили произвести обмен, отдать прошлое, уют привычного бытия и взять взамен одиночество и свободу. А теперь и это отбирают. Над душой совершалось насилие. Тоску и отвращением днем удавалось подавить делами, но к вечеру, но ночью худо было дело. Мне как раз попался на глаза журнал с тестом на депрессию. Стараясь честно, без преувеличения и преуменьшения отвечать на вопросы, я насчитал себе 53 очка. Заглянул в результаты. Больше 51 очка. «У вас тяжелый психоз. Вам следует срочно обратиться к врачу». К врачу не к врачу, а в прошлом в такие моменты помогало выбрать правильную книгу для перечитывания. Я стал внимательно перебирать в уме и подумал «Пруст». Никогда не был я в состоянии одолеть самокопательную эпопею до ее отсутствующего конца. Но тут мне припомнился первый том и поманил своим успокоительным теплым маревом. Отталкивало то, что у меня был дома только грубоватый перевод любимого, а не франковского, который я читал когда-то, и о котором Иосиф и все остальные вспоминали с такой нежностью. «Ах нет, был у меня и перевод франковского» как раз только в сторону Свана. Я купил пару лет назад первый том нового издания и забыл. Я стал читать на ночь, сначала восхищаясь, потом заставляя себя восхищаться, потом все больше отдавая себе отчет в нарастающем раздражении. Раздражал доходящий до полной невнятицы буквализм перевода. Бабушка находила в колокольне Сент-Илер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которая побуждала ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния, и природу, когда рука человеческая не умоляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки, и произведения великих художников. Извольте разбираться. Не без труда соображаешь, что огромная благодетельность их влияния относится не к вульгарности, претенциозности и мелкости, а к природе и великим художникам. Кое-что там забавно. Дочь садовника вбегает во двор, как угорелая, опрокидывая на пути катку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком «Идут! Идут!» Точно запечатлены иные свободные ассоциации. Мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии идеального куска прозы Бергота. Не отсюда ли пастернаковская книга должна быть кубическим куском дымящейся совести? Впрочем, о кубическом куске реальности пишет где-то и Уильям Джеймс, которого они все тогда читали. Или на самой первой странице о том, что во сне предметами могут стать и квартет, и соперничество Франциска I и Карла V. Но все больше раздражало меня то, что я должен десятками страниц сопереживать дурацким невростеническим переживаниям забалованного инфантильного подростка. Ровным счетом никакого интереса не вызывал мелкий сноп Сван, подаваемый как сложная личность. А уж изображение салона Вердуренов вообще ни в какие ворота не лезет. Даже странно, что такая грубая карикатура возможна после Флабера у современника Мапассана, Ринара Чехова. Пруст мне пользы не принес. Но тут по почте пришла телефонная книга Шварца, и там я нашел то, чего искал у Пруста Ясное слово, вносящее смысл и строй в хаос бытия. Почему я так люблю благородную прозу Шварца? Может быть, потому, что она меня учит. Читая любимых гениальных прозаиков, Зощенко, Платонова, Петрушевскую, я диву даюсь, пытаюсь понять и, в конце концов, не понимаю, как это сделано. Шварц не гениален, не загадочен, но он удивительно талантлив в своих опытах непредвзятого и непритязательного письма. Когда я готовил к публикации его «Ме» — «Мемуарные рассказы» для парижского издательства «La Presse Libre» и вчитывался в его прозу, я испытывал при этом чувство освобождения. Вот как надо. Проще, проще, проще, но как можно точнее. От того, что все это, а уж в особенности телефонная книга, не предназначалась для печати, от того, что у него самого там не сразу получается — и он пробует заново, по-другому, поучительнее его уроки. Вот я и заглядываю в записную книжку и переписываю две московские недели в надежде, что они превратятся в трехмерную вещь — пачку листов с текстом. С радостью прочел подаренную вчера вечером книгу Рубинштейна. Она, как старые фильмы Гадара, где экран все время напоминает тебе, что кино — серия фотографий. Дольше, чем принято, камера задерживается на затылке актера, на припаркованной у тротуара машине, на кофеварке, на нежном профиле девушки, и предметы жизни начинают выявлять свою значительность, соединяются в драматически напряженной конфигурации. Карточки Рубинштейна – такие же фотографии предметов речи, ее клише – стандартных фраз. Он раскладывает из них непростой пассианс и речения начинают разыгрывать драму «Под стать чеховской». У Иосифа тоже было чутье на предметы речи. Они у него могли вызывать отвращение, как шерпотреб. Там говорят свои, в дверях с улыбкой скверной. Но он и знал об их громадном лирическом потенциале, и однажды создал из них концептуалистскую панораму, представление. Говорят, что скоро водка снова будет по рублю. «Мам, я папу не люблю». И прочее. Как-то мы болтали с ним и с Олешковским, и ЮС сказал, что думает снабдить какого-нибудь знакомого американского аспиранта, отправляющегося в Москву, магнитофоном, и попросить походить по попивным, позаписывать народные разговоры. Я сначала подумал, ЮС пошутил, но нет, эти два энтузиаста принялись горячо обсуждать подходящие марки магнитофонов и подходящие кандидатуры аспирантов и в какие питейные заведения направить своих лингвоагентов. При том, что уж кто-кто, они оба обладали колоссальной и активной речевой памятью, какой у меня нет. Более того, я сильно подозреваю, что если бы их фантастический проект и осуществился, то заказчики удивились бы улову. Ведь мы уехали из России, когда даже слова «тусовка» еще не существовало. Впрочем, Иосиф был способен перемолоть и новую, чужую ему речь. Есть, по крайней мере, один пример стихотворения из Альберта Эйнштейна, которое кончается: И чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре, звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам. Ломиться на позоре, пользоваться общественным транспортом, в жаргонах нашего времени такого выражения не было. Его привез из поездки в Россию Вайль, за что Иосиф и посвятил ему это стихотворение. Нашел ли я русскую речь, в самом деле сильно изменившуюся за 22 года, в значительно меньшей степени, чем я ожидал. Ведь существенные изменения происходят в интонационном строе речи и связанном с ним синтаксисе, а не в лексических и фразеологических поветриях. То, что теперь говорят «блин» вместо «честного блять», говорят вообще и бессмысленно напичкивают речь «как бы» и «на самом деле» — это языковые мимолетности. Да и мне никто не сказал, что моя русская речь изменилась, что я говорю с английскими интонациями. А может быть, я бессознательно ожидал, что мне, как белогвардейским старухам, которых я еще застал в небольшом количестве, будут говорить, «Ах, какой у вас сохранился прекрасный русский язык! У нас, к сожалению, такой русской речи уже не услышишь!» Восторги по поводу прекрасного русского языка, сбереженного старыми эмигрантами, мне напоминали шутку Ликока. «Я очень ценю свежий воздух. Десять лет назад напустил к себе в комнату свежего воздуха, закрыл плотно окно и стараюсь не выпускать. Я опасался, что в ситуациях автоматического отклика буду оговариваться по-английски, но этого не было. Один единственный раз, толкнув кого-то в метро, я ляпнул «Excuse me что прошло незамеченным. Из моих дружб самая старинная с Рейном. Мы познакомились еще школьниками. Женя года на полтора старше меня, и было время, когда он был мне вроде старшего брата. Я таскался за ним, по гостям, по комиссионкам, барахолкам, книжным развалам. Восхищался его смелыми повадками, яркими стихами и громогласием. Жалел за слабости характера, из которых главной мне всегда казалась неразборчивость в знакомствах. Впрочем, это позднее он стал слишком много водиться с пошлыми фанфаронами и безнравственными халтурщиками, голодный, со всей этой сытой вроде бы писательской, вроде бы киношной сволочью. Как сказано, «наше достоинство — суть оборотная сторона наших пороков». Женина Якшания с московской шпаной Было таинственным образом одноприродно его редкому таланту. Он был великим знатоком и почитателем русских малых поэтов, не только дореволюционных, но и советских, от которых многие воротили нос — Нарбут, Тихонов, Багрицкий, Луговской и другие. Как золотоискатель телепался Рейн в мутных струях их стихотворчества и немало намывал золотого песка. Речь шла о недоосуществленной возможности в русской поэзии, том акмеизме, о котором мечтал Гумилев, и который сам Гумилев, слишком скованный условностями эстетизма, да и просто по ограниченности дарования, не мог реализовать. Мандельштама и Ахматову Жермунский в молодости назвал преодолевшими символизм, а в старости говорил, что поэма без героя — это то, о чем мечтали символисты и был и тогда, и тогда прав. Эти гении и были символистами в более глубоком смысле, чем те, кого так называют в учебниках, что они преодолели эту мишурную идиоматику символизма с ее лубочным средневековьем, апокалиптической метеорологией, намеками на метампсихоз и прочее. А вот в корявых стихах раннего Тихонова, в подражательной поэзии Багрицкого, позднее в длинных, белым пятистопным ямбом сочиненных рассказах о том о сем, Луговского, проблёскивало золото совсем иных возможностей — показывать, а не указывать, изображать, а не преображать жизнь в поэтическом тексте. Верить, что честное изображение само по себе раскроет своё лирическое, трагическое и, кто знает, мистическое, может быть, содержание. В 1919 году Умный Томас Эллиот назвал метод такой поэтики объективным, или лучше перевести объектным, коррелитивом. Поэт направляет усилия на изображение объектного мира, а созданный им текст сам по себе будет коррелировать, соотноситься с метафизическими реальностями. К тому времени в поэзии английского языка уже был великий поэт, работавший именно так, Роберт Фрост. Рейн еще не знал ни Элиота, ни Фроста, когда преподавал юному Бродскому то, что Иосиф потом вспоминал, как главный урок. «Представь себе, что у тебя есть волшебная промокашка. Ты прижимаешь ее к написанному стихотворению, и она впитывает все части речи, кроме существительных». Я не хочу здесь пересказывать анекдоты о Рейне. Он сам их немало рассказал в своих сочинениях последних лет. Увы, в книге они становятся двухмерными, как страница, на которой напечатаны. Все-таки главное удовольствие слушателю доставлял сам рассказчик. Черные брови ползли вверх, поражаясь неожиданному повороту сюжета, рот кривился вправо-вниз. Все остальные мастера устного рассказа, Давлатов, например, практиковали сдержанную манеру. Такие рассказчики, как Рейн, встречались только в романах, прочитанных в детстве в таверне, при свечах, у Дюма или Стивенсона. Ударяя себя кулаком в грудь, Рейн гулко божился. Клянусь, я не вру. У него и в одном стихотворении есть. Да он все врет. Я вру, но вру не все. Я много раз убеждался в том, что Рейн в основном правдив. Только дурак примет очевидные гиперболы в его историях за вранье. Но он по своей природе даже простодушен, нехитр, что так отличает его от пронырливого антипода. Это тонко почувствовал Искандер, описавший Рейна в новой повести поэт. С годами я понял, что не могу претендовать на близкое родство с Рейном. Кто действительно был ему младшим братом, это Иосиф. Недавно в Америке вышла книга, где доказывается на разнообразном историческом материале, что чемпионы в искусстве, науке, политике — Как правило, младшие братья и сестры, потому где, что они с младенчества проникались духом соревнования с первенцами то ли от того, что братство Рейна с Иосифом метафорическое, то ли от того, что обобщения американского историка не верны, но между этими двумя я никогда не замечал никакой соревновательности. Жадное ощущение лиризма жизни, каждой ее ускользающей минуты, ненасытное вбирание в стихи всех без исключения, впечатление бытия, гениальная графомания, если угодно. Вот что роднит их. Я употребил слово «гениальное» ответственно. Природа словно бы вырастила их из одного генофонда. Но Рейн был экспериментальной моделью, а Иосиф — окончательной. Рейн — гениальность, Иосиф — гений. Рейн — та самая вошедшая в поговорку глыба, в которой скульптор усматривает будущий шедевр только отбросить все лишнее. Что может хотеться этакой глыбе? О глыбе многого хочется. И всегда хотелось. Хорошей еды, красивых женщин, вина, костюмов из английской шерсти, шелковых итальянских галстуков, шляп Борсалино. Жилье у Рейна в такой трущобе, что неуверенно ступаешь за порог, боишься, что нога провалится сквозь прогнившие половицы. Богемной захламленностью, грудами обваливающейся свешалок одежды, завалами книг повсюду, темноватостью жилища, на уровне мостовой, оно напоминает логово Иосифа в Гринвич-Вилледж. Но окна выходят не в уютный садик, а в загаженный двор. Надя сказала, что уже получена новая квартира, скоро переезд. Женя робко сказал, что ему и здесь хорошо. Но переезд — дело решенное. Разговор непривычно приходилось тащить мне, потому что застал я старого приятеля на этот раз в низкой, депрессивной точке его циклотимического недуга. Отсидев часа два, я решил не мучить его больше. Он пошел проводить меня до метро, подарив на прощание книгу, стихи Георгия Шенгели.